Глава 13 Я забрал Алису, проводил ее в северные гребешки и отдал под попечительство Вера. Заодно связался с больницей, в которой лежала Лера, и договорился о создании магического протеза. В следующий понедельник приедет специалист, который снимет мерки и показатели мозговой активности. После этого я вернулся в академию, чтобы немного отдохнуть. Но в главном фойе меня перехватил Виктор Викторович. Без слов он преградил мне путь и жестом показал, чтобы я следовал за ним. Мы прошли в ректорат, где директор в полной тишине заварил чай. Его движения были дерганными и резкими. Он с чрезмерной силой ставил чайник и чашки на стол, а корзинку с печеньем так бухнул передо мной что сахарные крошки разлетелись во все стороны. Я молчал и наблюдал за ним со спокойным выражением лица. Виктор Викторович многозначительно на меня поглядывал, видимо, думал, что я начну оправдываться. Нет, я, конечно, догадывался, по какому поводу он меня выловил, но я нарочито громко отхлебнул чай и закинул в рот печеньку. Директор поморщился, постучал пальцами по столу и, наконец, процедил. «Позволь уточнить, какого лешего ты устроил? Почему ты не сообщил мне, что мою сестру вызвали в лабораторию психотроников?» Он сжал печенье в кулаке, и по его запястью забегали крошечные молнии. Чашка, стоящая рядом с его рукой, задрожала и подпрыгнула. Чай расплескался по столешнице. «Какие интриги ты плетешь? С какой целью ты втянул в это мою сестру?» «Сколько ей лет? Тридцать?» «Вроде бы совершенно совершеннолетняя способная. Я усмехнулся. «Если вы привыкли держать ее на поводке, это не значит, что ей нравится быть беспомощной собачкой на цепи». Виктор Викторович в мгновение ока очутился рядом со мной, схватил меня за шею и впечатал в стену. Его верхняя губа поднялась, обнажая зубы словно волка, который готовится напасть. Упс, кажется, я переборщил с грубостью. Я поднял руки, будто сдаваясь, и прохрипел. «Ладно, ладно, это было чересчур. Вы защищаете свою сестру, и за это сложно вас упрекнуть. Но вы почему-то ничего не смогли сделать, когда она принялась истреблять психотроников, и даже не выяснили, каким образом она это проворачивает». Виктор Викторович отпустил меня и отошел назад. Его ноздри гневно раздувались, но больше он не выглядел так, словно его заветная мечта — придушить меня, четвертовать, утопить и все это одновременно. Мои слова не стали для него невероятным открытием. Как минимум, он догадывался о преступлениях Анны Викторовны, а как максимум — знал. Прищурившись, он уставился на меня. «Ты в этом участвовал?» «Косвенно. Я пожал плечами». Но ваша сестра посчитала, что я достоин доверия, и позвала меня на помощь в трудный момент. Я даже посочувствовал Виктору Викторовичу, настолько болезненно он скривился, будто я врезал ему под дых и ткнул лицом в дерьмо. Он махнул рукой, показывая, чтобы я продолжал говорить. «Если вы не в курсе, ваша сестра получила новые способности, а богиня Мокош сделала ее своим воплощением». Если кратко, то Анна Викторовна сунулась в логово психотроников и потребовала равных прав для оракулов. Все закончилось бы плохо, если бы не покровительство Мокоши. «Ты в этом участвовал», — повторил Виктор Викторович, но в этот раз он произнес фразу с утвердительной интонацией. «Я посоветовал ей направить свои способности в продуктивное русло. Не ожидал, что она сунется в осиное гнездо». Она не отвечает. Директор поправил свои блестящие золотые волосы и тяжело опустился в кресло. От психотроников пришло оповещение, потому что сестра до сих пор официально числится преподавателем академии. Но ничего не могу выяснить. Мне отказывают в информации, потому что она якобы засекречена. С ней все в порядке, успокоил я. Жива-здорова, радуется перспективам. Думаю, чуть позже она все расскажет сама. Если бы... Без особой надежды протянул Виктор Викторович. На этом все, я могу идти. Нет, ломоносов не можешь, отрицательно покачал головой он. У меня есть еще одна очень интересная тема для разговора. О зубах. Помнишь таких? Я напрягся и спросил. Они снова напали? Нарушили договор? Хуже, если бы они напали, то я бы понимал, с чем мне приходится иметь дело. Виктор Викторович откусил печенье, прожевал и, окинув меня с ног до головы, оценивающим взглядом уточнил. «Ты не только занятия пропускаешь, но и своих друзей забросил. Жизнь за стенами Академии намного интереснее». Я приподнял брови, и директор ответил на невысказанный вопрос. «София пропала. Когда я принимал ее в Академию, то делал это с одним единственным условием. Она не доставит проблем». Я оформил ее согласно всем правилам, и теперь, если она не найдется, должен буду объявить ее в розыск. И тогда выяснится, что такой девушки не существовало. Это подстава Ломоносов. Давно? Около трех дней. Преподаватели не обратили внимания на пропуски занятий. Мало ли, заболела. К тому же она была прилежной ученицей, никто бы не заставил ее писать объяснительные за три пропуска. Однако Александр забеспокоился из-за ее отсутствия. Охрана просмотрела видеозаписи на воротах и обнаружила, что София вышла из академии три дня назад и больше не возвращалась. «Твои друзья пытались ей дозвониться, но тщетно. Если бы она была обычным человеком, маннеем». Виктор Викторович многозначительно приподнял брови. «Я бы уже позвонил в полицию. Откровенно говоря, мне на нее плевать. Ее жалостливая история о предательстве императора и многолетней коми меня не растрогала». Я бы и пальцем не пошевелил ради неё. Если бы не угроза разбирательств. Закончил я, параллельно разослав теней по всему Краснодару. Если София в городе, они отыщут ее след. На это понадобится несколько дней, но я докопаюсь до правды. Понял вас. Я постараюсь узнать, что случилось с Софией. Сколько у меня времени в запасе? До конца сессии. А это... Виктор Викторович сверился с календарём. 24 дня. «Хорошо, сделаю». Меня перебил сигнал у пришедшим на телефон сообщений. У директора тоже завибрировал телефон, и мы дружно посмотрели на экраны своих мобильников. Мне написала Анна Викторовна. «Церемонию назначили на сегодня, состоится через два часа. Мне нужна твоя помощь. Москва – главный храм Мокоши. Я добавила тебя в список гостей». Виктор Викторович глухо выругался. Я поднял голову и поинтересовался. «Плохие новости?» «Подозреваю, что мы получили одни и те же новости», — хомыкнул директор. «Моя сестра». «Ага», — я кивнул. «Тоже пригласила на церемонию». «Так пригласила, что лучше бы послала», — едва слышно проворчал Виктор Викторович и произнес уже громче. «Собирайся, отправимся вместе». Через сорок минут мы прибыли в Москву. Духовочная станция находилась рядом с храмом Мокоши. Так что до места мы добрались за две минуты. Вышли из одного здания и вошли в другое. Храм Мокоши поразил обилием красок. Он буквально утопал в цветах, лентах и снопах пшеничных колосьев. В нос ударил ядреный сладкий цветочный запах. Я заметил, что Мокоши прислуживали два вида жрецов. Мрачные мужчины, по большей части пожилого возраста, которые носили темные одежды, расшитые золотыми нитями и молодые девушки, наряженные в цветастое платье и с заплетенными в косы длинными волосами. Узнав наши имена и отметив галочками что-то в блокноте, администратор проводила нас в ритуальный зал. Я сразу увидел Анну Викторовну. Она сидела на стуле с высокой спинкой, который стоял у алтаря. Ее одели в пышное платье, что-то такое носили императрицы лет триста назад, и этот наряд делал Анну Викторовну, похожей на бабу на чайнике. На голове у нее расцвела настоящая клумба. Огромное количество цветов, и вся эта конструкция была в половину ее роста. Анна Викторовна попыталась встать, но под тяжестью головного убора рухнула на стул и слабо улыбнулась. На брата она покосилась с опаской. «Привет — Привет! — поздоровался Виктор Викторович. «Привет — Привет! — она помахала рукой и поманила нас поближе. Понизив голос, она прошептала. «Помогите мне спешать. «Больше не хочешь быть божественным воплощением?» Скептично уточнил Виктор Викторович и тут же перешел в наступление. «Кстати, почему ты мне ничего не сообщила? Я не заслужил ничего знать о твоей жизни. А если бы тебя заперли в лаборатории? Тебе 15 лет было мало? Захотела добавки? Серьезно? Что бы сказала наша мама, если бы узнала, как ты стараешься самоубиться? Я сколько раз спасал тебя от неприятностей. Ты надо мной издеваешься?» «Я тебя вытаскиваю из огня, а ты снова бросаешься в растопленную печь». «Да какую печь? В крематорий!» Она соглянулась жрица и вопросительно посмотрела на Анну Викторовну. Та показала жестом, что все хорошо, и прошипела. «Не позорь меня». Несколько секунд помолчав, она тихо-тихо сказала. «Если так любишь меня спасать, то хотя бы раз. Сделай это, когда я прошу. Помоги мне выбраться из храма и сбежать». Что случилось? Не выдержав, я вмешался в их перебранку. Мокаш опаздывает. На самом деле церемонию хотели провести еще два часа назад. Я бы не смогла вас пригласить, но богиня не явилась. Анна Викторовна зябко передернула плечами. По традициям она должна продемонстрировать, что благословляет меня, и подарить способность. Все происходит в торжественной обстановке. После благословления я должна использовать эту способность, чтобы показать всем свою, эм, божественность. Храмовый артефакт зарегистрирует, действительно ли Мокош меня выбрала, действительно ли благословила. А если артефакт промолчит, то меня объявят лугуньей и преступницей. И никого не волнует, что жрецы Мокоша лично заявили о моей божественности, что я ничего не врала. Да я даже не настаивала на этой церемонии, я бы прекрасно обошлась и без нее. Я хмыкнул и поднял брови, как бы говоря, «Да неужели?» «Тебя бы убили», — отрезал Виктор Викторович. «Ты полезла на организацию, которой позволено почти вся, Если, конечно, они сопроводят служебную записку фразой «Ради государственной безопасности». Аня психотроников поддерживает Перу. Среди них было даже три его божественных воплощения. «Мне должно полегчать», — огрызнулась Анна Викторовна. уж передумала». Она меня кинула. За моей спиной уже шепчется. Я подслушала, как они обсуждают, что со мной сделает император. В Сибирь отправят или бросят в темницы. А может, публично казнит, потому что я оскорбила своим враньем великую богиню. Я закатил глаза и потер виски. А то, что у вас уже появилась необычная способность, ни о чем не говорит. Даже не намекает. Но по правилам... В жопу правила, буркнул я. Если честно, меня слегка рассердила ее бестолковость. Понятно, что перед важным событием она очень волнуется, но разводить панику из-за ерунды и... Очевидно же, что ее навык управления временем — это не безделушка, которую мокаш раздает направо и налево. Однако ее слова натолкнули меня на любопытную мысль. «Зачем мокаш поторопилась?» Получается, она нарушила все обычаи, одарила избранного заранее, а сейчас и вовсе игнорирует церемонию. Наводит на размышления. Пазл постепенно складывался, но целую картинку я пока не мог рассмотреть. Временной навык — это то, что Перун старательно уничтожал, потому что световит обвел его вокруг пальца. Значит, высока вероятность, что мокаш пошла против Перуна. И в таком раскладе Анна Викторовна совсем не тянет на избранную. Скорее, на подопытную крысу. Я не озвучил свои мысли, просто коротко бросил. «Артефакт подтвердит твой дар». «Ломоносов прав», — согласился Виктор Викторович. «Я не знаю всего, потому что кое-кто не делится подробностями». Он выразительно взглянул на сестру. «Но с благословления богини ты бы не справилась ни с одним психотроником. Тебе не стоит бояться наказания за ложь». «А вот репутации я бы побеспокоился». Насколько мне известно, это первая церемония божественного воплощения, на котором не присутствует Бог или Богиня. Людям нравится сплетничать. Готовься, что завтра вся империя будет гадать, почему Мокаш позабыла о церемонии. И поверь версии, тебе не понравится. Но, на всякий случай, вы должны подготовить путь отступления, продолжала настаивать Анна Викторовна. Прекрати, начал Виктор Викторович, нахмурив брови. Однако он не успел договорить, я его перебил и быстренько вставил. «Мы подготовим. Если что-то пойдет не так, мы украдем вас прямо из лап полицейских». Директор поджал губы, но, считав мой замысел, все-таки промолчал и с недовольной миной кивнул. «Да, меня тоже немного раздражали эти необоснованные переживания, но справедливости ради я наблюдаю за всем со стороны, а не сижу в нелепом наряде у ритуального алтаря». Для Анны Викторовны сегодня невероятно важный день. Сейчас решается ее судьба. В такой момент даже самый здравомыслящий человек может не прислушаться к доводам разума. Изначально я чуть не поддался раздражению, но потом вспомнил свою свадьбу в прошлой жизни. Ну, как свадьбу? Вообще-то охоту, но моей напарнице было начхать.